Тесс Герритсон, хирург, исполняет актриса Алла Човжик, пролог. Введи промокод БУК во время регистрации на сайте 1xBet и получай бонус до 6500 рублей на первый депозит. Высокие коэффициенты и максимум по ставкам. Моментальные выплаты на все платежные системы. Играй и выигрывай с 1xBet. Сегодня они найдут её тело. Я знаю, как это произойдёт. Я живо представляю себе всю цепочку событий, которые приведут к находке. А в 9:00 утра эти высокомерные дамочки из туристического агентства Kendall Lord рассядутся по местам, и их холодные пальчики с идеальным маникюром застучат по клавиатурам компьютеров, бронируя средиземноморский круиз для госпожи Смит. Горнолыжный курорт Клостерс для господина Джонса, а для господина и госпожи Браун на этот раз что-нибудь необычное, экзотическое. Может быть, Чангмай или Мадагаскар, но не слишком суровое, о нет. Приключение должно быть прежде всего комфортным. Собственно, таков девиз агентства Кэндалл и Лорд для любителей комфортного риска. Агентство пользуется популярностью – Эти телефоны не смолкают. Уже очень скоро дамочки заметят, что Дианы на месте нет. Одна из них позвонит ей домой, в жилой комплекс Бэкбей, но на звонок никто не ответит. Возможно, Диана в душе и попросту не слышит звонка, а может, она уже выехала на работу, но опаздывает. Да мало ли какие могут быть причины, и все вполне безобидные. Но рабочий день будет в разгаре а настойчивые попытки дозвониться ни к чему не приведут. И тогда в голову полезут другие, уже тревожные мысли. Думаю, именно комендант дома впустит коллегу Дианы в квартиру. Я вижу, как он нервно теребит в руках связку ключей и повторяет «Вы ведь ее подруга, верно? Вы уверены, что она не будет возражать? Потому что я буду вынужден сказать ей о вашем визите». Они заходят в квартиру и... И коллега зовёт: "Диана, ты дома?" Они идут по коридору, стена которого увешана туристическими рекламными плакатами в изящных рамках. Их комендант сидит сзади, следя за тем, чтобы гости ничего не украла. Из коридора он заглядывает в дверь спальни, видит Диану Стерлинг, и уже такие пустяки, как кража, его не волнуют. Сейчас у него единственное желание: Поскорее выбраться из этой квартиры, пока не сталошнило. Мне бы очень хотелось быть там, когда приедет полиция. Но я не так глуп. Я знаю, что они будут проверять каждую проезжающую машину, каждое лицо, выделяющееся в толпе Зевак. Они знают, как велико моё желание вернуться. Даже сейчас, когда я сижу в кофейне Starbucks и наблюдаю медленный рассвет, я чувствую, что её спальня зовёт меня. Но подобно Одиссею, я надёжно привязан к мачте своего корабля, чтобы не поддаваться песням сирен. Я не позволю себе разбиться о скалы. Я не совершу такой ошибки. Вместо этого я сижу и пью кофе, пока за окном просыпается Бостон. Я кладу в чашку три ложки сахара. Я люблю сладкий кофе. Я люблю, чтобы всё было правильно, идеально, безупречно. А вдалике кричат сирены, они зовут меня. Я ощущаю себя Одиссеем, который пытается разорвать путы, но они крепко держат меня. Сегодня они найдут её тело. Сегодня они узнают, что мы вернулись. Качай и слушай новые аудиокниги первым на kniga.fan. kniga.fan. Твой проводник по миру аудиокниг.